Песня без слов. Когда я смотрю на закат, то часто глубоко внутри меня возникает печаль. Мне кажется, что солнце – это мой дом, то место, куда я вернусь после того, как моя работа будет завершена. Но сейчас я влюбился в эту работу, в эту землю, в эту жизнь, в этих людей. Я очень хочу стать свободным, но мне не хотелось бы возвращаться домой в одиночестве. Будет ли эта работа завершена? Смогу ли я когда-нибудь вернуться домой и обрести мир в душе? Привычка все разделять глубоко укоренилась в уме. Когда существует разделение, то возникают проблемы. А ум хочет, чтобы у вас всегда были проблемы, иначе ему нечем будет заняться. Величайшая проблема, которую может создать ум, это тоска по дому. Я называю ее величайшей проблемой, потому что вы никогда не покидали свой дом. Но ум придумывает воображаемые дома. Это может быть луна, солнце или какая-то далекая звезда. Все это новые современные заменители Бога. Ум очень хитер. Если вы отбрасываете старое разделение, то он тут же заменяет его новым, более совершенным, более современным разделением, которое кажется более разумным. В прошлом люди хотели попасть на небеса, в рай, к Богу и обрести покой. Но что касается современных людей, то я не думаю, что даже если вы встретите Бога, то обретете покой. Наоборот, встреча с Богом вызовет столько проблем, столько вопросов, Столько злости и гнева по отношению к Нему. Потому что Он создал вас без вашего на то разрешения. Он создал этот мир, полный страданий, и вы вынуждены жить в нем. Он создал в вас всевозможные желания, которые, кажется, невозможно удовлетворить. Каждое желание постоянно требует все больше, больше и больше, и этому нет конца. Вы полагаете, что встреча с Богом будет мирной? Это будет величайшее столкновение. Хорошо, что Бога не существует. Бог не может существовать, потому что есть «вы». В мире так много людей, у которых так много проблем. А у бедного Бога только ненормальный сын и святой дух. Странная компания». Мне вспоминается одна старая история о боге, который жил в пуне на улице Махатма Ганди. Люди ужасно донимали его. Ни один другой язык не способен так измучить кого-то, как Маратхи. Даже если два человека говорят о любви, то создается впечатление, что они ссорятся. Маратхи в этом смысле уникален. В нем нет музыки. Кажется, что он возник для того, чтобы выражать гнев, жестокость, агрессию. Такой язык не могли создать люди, любящие друг друга. Каждый язык несет свой отпечаток, показывающий, в каких условиях он возник. Люди приходили к Богу и днем, и ночью, они постоянно толпились возле его дома. У них было так много претензий, кому еще их предъявлять? Им казалось, что все не так, как должно быть. Кто-то слишком высок, а кто-то похож на карлика. Кто-то купается в роскоши, а кто-то влачит жалкое существование. Кто-то очень красив, а кто-то, наоборот, выглядит так ужасно, что его фотографиями пугают детей. Фотографии в ваших паспортах, кстати, используются для тех же целей. И Бог сказал своему окружению. «Это невыносимо. Придумайте такое место, куда бы я мог удалиться. Все просто, мы можем забраться на Эверест, там нас никто не найдет», — предложил Иисус. «Ты все еще слишком молод, чтобы предвидеть будущее. Я думаю, что Эверест недолго будет безопасным. Скоро туда начнут приходить люди, и мы снова будем вынуждены уйти. Придумайте такое место, которое нам не пришлось бы покидать». «Тогда Луна», — предложил Святой Дух, — «ты не понимаешь. Эти сумасшедшие люди готовы забраться на Эверест, на Луну, на Марс. Они готовы это сделать просто так. Но если они обнаружат меня там, то растерзают». «Они же считают, что я во всем виноват». И вдруг из толпы вышел один человек, старый мудрец, и прошептал что-то на ухо Богу. И Бог ему ответил, «Это подходящее место». Этот мудрец сказал Богу, «Не нужно никуда идти. Погрузитесь во внутреннюю сущность человека. Туда он никогда не придет. Это единственное место, которого он сторонится. Там вас никто не побеспокоит». «Вы думаете, что, вернувшись домой, обретете мир в душе?» Сама формулировка вопроса основана на разделении, на предположении, что вы еще не пришли домой. Но обретение мира в душе – это искусство, которому нужно учиться не где-то далеко на солнце. Это все бессмысленные надежды. Этому искусству нужно учиться прямо здесь и сейчас. Когда умирал один великий Равин, его жена продолжала ворчать на него так же, как и раньше. Она ему говорила... «Помолись хотя бы Богу, примирись с ним». Равин отвечал, «Я никогда не ссорился с ним. Между нами никогда не было конфликтов, поэтому мне не нужно мириться с ним». Те далекие цели, к которым вы стремитесь, не позволят вам обрести мир в душе. Вы все откладываете на потом». «Вы – это вы, где бы вы ни были». У человека, побывавшего на Луне, спросили. «Вы, должно быть, чувствовали себя там совершенно по-другому». Он ответил. «Не хочу вас огорчать, но там я себя чувствовал так же, как и здесь». «Изменение места пребывания вам не поможет. Но изменение в вашем понимании, без сомнения, трансформирует вас. Ты спрашиваешь у меня». Когда я смотрю на закат, то часто глубоко внутри меня возникает печаль. Эта печаль не является чем-то отрицательным. Она свойственна всем восприимчивым людям, потому что красота их ошеломляет. Красота шокирует. Но такое случается только с очень поэтичными, артистичными, чувствительными, ранимыми людьми. Ты ошибочно полагаешь, что глубоко внутри возникает печаль. Это не печаль, это всего лишь глубокая тишина. В вашем существе все словно останавливается, когда вы видите красивый закат или восход. Останавливается время, останавливается ум. Вы привыкли к другим ощущениям. А это тишина сердца. Это новое пространство, о котором вы не подозревали. Вначале всегда напоминает печаль. К этому необходимо немного привыкнуть, и вы будете удивлены. Это не печаль, а тишина. Вы можете провести эксперимент. Просто посидите некоторое время молчаливо, и тогда кто-нибудь обязательно спросит, «Почему ты такой грустный?» Тишина не признается обществом. С самого детства я часто сидел, сохраняя молчание. Со временем члены моей семьи привыкли к этому. Но вначале они говорили мне, почему ты такой грустный? Почему ты не пойдешь на улицу, чтобы поиграть? А когда я отвечал, я играю внутри себя, то они думали, что у меня что-то не в порядке с головой. Все дети играют на улице, а этот играет внутри себя. Посмотрите на спокойное и тихое озеро, на безмолвную водную гладь. Вначале будет казаться, что озеро печально, потому что вы привыкли к шуму. Если нет шума, то вы будете недоумевать, что же случилось. «Я слышал одну историю. Я не знаю, правда это или нет, должно быть правда». Это случилось очень давно, когда человечество не было таким многочисленным, и на Земле жило не 5 миллиардов человек. Люди захотели узнать, что произойдет, если в один прекрасный день все начнут громко смеяться, танцевать и прыгать без причины. Весь мир решил, что стоит попробовать и посмотреть, что из этого получится. А случилось нечто поразительное, потому что все подумали – Когда будет так много шума, смеха, танцев и песен, то лучше молчать, наблюдать и наслаждаться происходящим. Но все люди думали одинаково. Ум у всех работает одинаково. И в течение этих пяти минут, когда нужно было радоваться, кричать, прыгать, делать все, что вам захочется для того, чтобы выразить свою радость, в течение этого времени – Весь мир находился в абсолютном молчании. Люди не могли понять, в чем дело. А дело было в том, что у всех одинаковый ум. Каждый подумал, такое зрелище предстоит, лучше я буду наблюдателем. Если я стану участником, то не смогу насладиться всем тем, что будет происходить вокруг. И поэтому все остановилось». Вокруг было так тихо, как никогда. И каждый сказал «Как грустно». Никто не смог посмотреть глубже и увидеть тишину. «Ты говоришь, когда я вижу заходящее солнце, то чувствую печаль». Ты чувствуешь тишину. Тебе нужно выучить новый язык. Духовность – это новый язык. Необходимо изменить значение слов». Изменить смысловые оттенки слов. Придать словам новый вкус и новый аромат, потому что ваш прежний язык использовался для общения в толпе. Он идеально подходит для толпы. Но когда раскрывается красота существования, вы не можете использовать тот же самый язык. В следующий раз просто смотри на закат и погружайся в те ощущения, который ты называешь печалью, и тогда произойдет трансформация. Печаль превратится в тишину. Если человек не может оставаться молчаливым при виде красоты, то он ничего в ней не понимает. Или понимает не до конца. Знает, что она есть, но не знает о том воздействии, которое красота оказывает на его сердце. Тишина и печаль чем-то похожи. Это не одно и то же. Печаль – это что-то мертвое и безжизненное. Тишина – живая. Это песня без слов. Это музыка, для которой не нужны музыкальные инструменты. И то, что вам казалось печалью, превратится в великий духовный экстаз. Вся Вселенная – это храм. И все существование пытается достучаться до вас, используя такое большое количество способов. Посмотрите на солнце, на деревья, на птиц. Это ее посланники. Хазрат Мухаммед посланником не был, как не был им и Иисус Христос. Все эти люди, притворяющиеся пророками, посланниками, спасителями, Они просто безумны. Посланники находятся повсюду вокруг вас. Когда ранним утром начинают петь птицы, когда цветы раскрывают свои лепестки, а капля росы на цветке лотоса сверкает, словно прекрасная жемчужина, когда весь горизонт переливается множеством красок, приветствуя новый день. Все это — послание Вселенной. Если вы сможете оставаться восприимчивыми, то не будете чувствовать печаль. Вы будете чувствовать огромную благодарность, понимание, удовлетворение. Вы будете чувствовать, что находитесь дома. Вы будете чувствовать, что обрели спокойствие. Я не был на солнце, и я не знаю, что означает «обрести мир в душе». Состояние мира и спокойствия – это не что-то такое, чего необходимо достигать. Это что-то такое, что вы всегда носите в себе, но не даете этому расцвести. Это бутон розы, находящийся в вашем сердце. Это благоухание вашего существа. Это чувство огромной радости, ликования и свободы. Мир – Это не очень хорошее слово, потому что оно связано с войной. Состояние мира ассоциируется со слабостью и болезненностью. Нет, я на мир не согласен. Лишь когда в вашем внутреннем существе возникнет танец бесконечной радости, который не имеет ничего общего с войной или миром, только тогда вы сможете понять разницу между этими словами. Между миром и тишиной Мир — это что-то безжизненное А тишина пульсирует в унисон со Вселенной В Америке одна журналистка спросила меня Я тогда выступал перед мировой прессой И она первой задала вопрос Она спросила можете ли вы мирно сосуществовать с америкой я сказал нет она видимо не ожидала что кто то может ответить нет она была так потрясена что отошла от микрофона позже мы встретились с ней опять и я сказал ей вы не дослушали мой ответ и не узнали почему я сказал нет вы неправильно меня поняли я видел это по вашему лицу, но вы ушли и вопрос задал следующий человек. Она спросила, «Разве слово «нет» может иметь много значений?» Я ответил, «Каждое слово может иметь много значений, много смыслов». «Как вы поняли мой ответ?» Она сказала, «Я поняла это так, что вы не можете допустить сосуществование. Я ответил, «Вы совершенно неправильно меня поняли. Я имел в виду, что сосуществование – это та же самая война». Сосуществование означает, что мы должны терпеть друг друга. Сосуществование означает, а что еще делать, мы вынуждены жить вместе. Мужья и жены сосуществуют друг с другом, все нации сосуществуют друг с другом, все религии сосуществуют друг с другом. Но это сосуществование не приносит радости и праздника. «Я хотел вам сказать, что хочу просто существование, а не сосуществование. Зачем нужно это разделение?» Она сказала, «О боже, я передала ваш ответ по телевидению и поступила несправедливо по отношению к вам. Теперь это «нет» звучит по всей Америке, и естественно люди понимают его так же, как и я». Со словами нужно обходиться деликатно. Обретая все больше понимания, вы будете вкладывать в слова новый смысл. Говоря «нет» сосуществованию, я имел в виду, что сама идея о сосуществовании уродлива. Она означает, что мы не можем быть едины, мы будем оставаться врагами. Мы не будем воевать, на слово «сосуществование» однозначно подразумевает враждебность. И то же самое происходит со всеми словами в нашем языке. Не используйте слово «печаль», и вы увидите перемену. Вы увидите, что это тишина. Такое состояние вполне естественно, когда вы видите нечто прекрасное. И ты продолжаешь. Мне кажется, что солнце — это мой дом. Ты же там сгоришь. Солнце станет могилой. Оно не может стать домом. Солнце – это источник жизни, но мы должны находиться от него на некотором расстоянии. Солнечные лучи достигают Земли за 8 минут. Они проходят огромное расстояние. 186 миль в секунду – это скорость света. Умножьте это на 60, столько секунд в минуте, и затем умножьте на 8. Получится расстояние, которое проходят солнечные лучи, чтобы достичь Земли. Такое большое расстояние абсолютно необходимо. Оно не может быть ни больше, ни меньше. Если Солнце будет находиться ближе, то мы сгорим. А если Солнце будет находиться дальше, то это снова будет означать для нас смерть. Потому что будет слишком холодно. Невыносимо холодно. По странному стечению обстоятельств, жизнь существует только на Земле. Благодаря тому, что она находится на нужном расстоянии от Солнца. Больше ни на одной планете нет жизни. Некоторые планеты находятся слишком близко к Солнцу, некоторые — слишком далеко. А прекрасной Земле очень сильно повезло. Она оказалась в точности на нужном расстоянии. «Солнце – это не твой дом. Твой дом внутри тебя. И не нужно искать его где-то еще. Ты – это твой дом. Ты продолжаешь. Мне кажется, что солнце – это мой дом. То место, куда я вернусь после того, как моя работа будет завершена». «Какая работа?» «У тебя в голове безумные идеи. Сначала ты говоришь, что солнце – это твой дом». Откуда ты это взял? Ученые пытаются попасть на Марс, пытаются попасть на другие планеты, но ни один ученый никогда не говорил, что хочет попасть на Солнце. А идея о работе навязывалась вам в течение столетий. Вам говорили, что вы пришли сюда, чтобы выполнить определенную работу. Естественно, люди не хотели, чтобы вы ленились и просто наслаждались. Им нужна была работа, потому что работа может создать богатство. Работа может создать Александров Великих. Работа может вызвать войны. Все зависит от вас. Поэтому во всех культурах без исключения детям с самого начала навязывали идею о том, что у вас есть определенная цель, определенная работа, которую необходимо выполнить в этой жизни. Работа манит людей, хотя это полный абсурд. Какую работу выполняют деревья? Какую работу выполняют птицы? Какую работу выполняют солнце, луна и звезды? За исключением человека никто не впадает в такое безумие и не думает, что нужно выполнить какую-то грандиозную работу. Идея о работе породило в вашем уме стремление. И в течение тысячелетий вы соглашались с этой идеей, потому что она приносила очень большое удовлетворение вашему эго. Если вы пришли сюда не для того, чтобы выполнить какую-то особенную работу, то значит вы оказались здесь случайно. Вы можете быть здесь, или вас здесь может не быть, Это не имеет никакого значения. Такие мысли задевают эго. Эго хочет быть необходимой частью Вселенной. Оно считает, что без вашей работы Вселенная не будет целостной. Мои родители, мои учителя внушали мне то же самое, что ты должен выполнять определенную работу, а иначе проживешь жизнь как бездельник и бродяга. Я отвечал, «Возможно, в этом и состоит моя работа – быть бездельником». «В конце концов, в мире должно быть некоторое количество бездельников». Тот учитель, который говорил мне о работе, сказал однажды, «С тобой очень трудно спорить». Я ответил, «Это очень хитрая психологическая ловушка». Люди становятся рабами какой-то работы, которая дает удовлетворение их эго. Выполняя эту работу, они думают, что осуществляют свое предназначение. И я продолжил: У меня нет никакого предназначения, потому что я не могу себе представить, чтобы у Вселенной было какое-то предназначение. Какое предназначение может быть у существования – Когда работа существования будет завершена, то это будет означать смерть, потому что не будет ничего, что нужно будет сделать. Все будет выполнено. Представление завершится, и занавес опустится. Я не могу себе представить, чтобы у цветов была какая-то цель, чтобы у деревьев была какая-то цель, чтобы у океанов была какая-то цель, чтобы у звезд была какая-то цель. Существование представляет собой не работу, а празднование. Совершенный танец энергии, который будет продолжаться и продолжаться, принимая различные формы. Он никогда не прекратится. Энергия вечна. Я сказал этому учителю, «Больше никогда не говорите мне о работе. Говорите о праздновании». Но зачем нужна работа? Она разрушает всю прелесть жизни. Я живу в гармонии со Вселенной, а не в гармонии с вами. Вы можете дальше выполнять свою работу. А в чем она состоит? Вы всего лишь учитель географии. Я не могу себе представить, зачем существованию может быть нужен учитель географии. Вся география принадлежит существованию. Зачем ему нужен учитель? Это убеждение о работе является очень сильным, и оно породило общество трудоголиков, в котором те, кто не участвует в работе, подвергаются осуждению. Да, существуют определенные потребности. Вам нужна пища, вам нужна одежда, вам нужно какое-то жилье. Естественно, вам необходимо выполнить какую-то работу, чтобы создать все это. Но нет никакого предназначения в том, что вы построили дом, что вы родили несколько детей, что вы ругаетесь со своей женой. Я не могу понять, как ваши маленькие глупости можно считать предназначением на фоне всего этого огромного бытия. Я хочу, чтобы люди меня ясно понимали. Мы здесь не для того, чтобы выполнять какую-то работу. Мы должны присоединиться к празднованию Вселенной. Нам нужно лишь удовлетворить потребности, необходимые для выживания. Не нужно гордиться величиной своего банковского счета. Существованию он не нужен. Не нужно гордиться тем, что вы великий политик, премьер-министр или президент. Существование просто нет до этого никакого дела. Существование находится в большей гармонии с маленькими птицами, которые начинают петь без причины, действуя под влиянием совершенной энергии. Я хочу разрушить все стремления в вашем уме. Это болезнь. Я хочу, чтобы вы расслабились и наслаждались. Выполните лишь ту работу, в которой есть насущная необходимость, или сделайте так, чтобы эту работу выполнили другие. Все зависит от ваших способностей. Я никогда ничего не делаю сам. Но я хорошо разбираюсь в людях и понимаю, будут ли они что-то делать для меня. И они делают. Мои потребности удовлетворяются – а эти люди получают огромную радость. Нелегко добиться того, чтобы я выбрал вас. Я очень требовательный. Я просто делаю вас счастливыми от того, что вы выполняете какую-то работу для меня. И я при этом не думаю, если мне удавалось так жить больше чем полвека, то я смогу прожить так и еще несколько лет. На самом деле, я ничего не делаю. Я не занимаюсь управлением. Этим тоже занимаются другие. Я просто наслаждаюсь. Я не являюсь посланником, который говорит, что именно вам нужно делать. У меня нет для вас никакой науки, кроме свободы. У меня нет никаких предписаний. Они разрушают человеческое достоинство. Я хочу дать вам то достоинство, которым обладают деревья, которым обладают птицы, которым обладают океаны, которым обладают гималайские вершины, которым обладают звезды. Все они участвуют в праздновании, танцуют переполненные энергией, радуются. Никто не работает, за исключением человека. Я хочу изменить даже ту работу, которую вам приходится выполнять. Делайте ее более эстетично, делайте ее более творчески, превратите ее в огромную радость, потому что она является вашей жизнью. Она дает вам пищу, она дает вам одежду, поэтому все, что вы делаете, не является работой. Это просто способ оставаться в этом теле как можно дольше и радоваться существованию. За всю жизнь я полюбил только одного американца. Его зовут Уолт Уитман. Я полюбил его за одну небольшую поэму. Название этой поэмы объясняет все. Она называется «Я славлю себя». Только когда вы сможете сказать «Я славлю себя», только тогда ваша работа превратится в празднование, и ваша жизнь — станет прекрасным путешествием без честолюбивых стремлений. И ты говоришь, «Но сейчас я влюбился в эту работу». Это единственное хорошее изменение, которое произошло. Когда вы любите свою работу, она превращается в творчество. Она приобретает совершенно другие цвета, другую красоту. Ты продолжаешь в эту землю, в эту жизнь, в этих людей. Я очень хочу стать свободным, но мне не хотелось бы возвращаться домой в одиночестве». Единственное хорошее изменение состоит в том, что ты влюбился. Теперь распространяй свою любовь. Эти люди, эти деревья, эти птицы также должны стать частью того пространства, которое ты называешь любовью. И тогда ты не скажешь «я хочу стать свободным». Ты свободен. Любовь – это единственная алхимия, которая приносит свободу. Ненависть, злость, ревность – все это делает вас зависимыми. Должна быть просто чистая, безусловная любовь. Потому что какие условия вы можете поставить птицам? Какие условия вы можете поставить деревьям? Любите безусловной любовью, и вы будете свободны. Вы будете свободны от ревности, свободны от злости, потому что у вас нет врагов. Все являются друзьями, все являются возлюбленными, все являются частью одного огромного целого. Но в вашем уме существует путаница потому что ум заполнен противоречивой, нелогичной, ненужной информацией. Ваш разум был полностью разрушен, потому что общество не хочет, чтобы вы были разумны. Общество хочет, чтобы вы были работником, были рабом, а раб не должен иметь своего собственного ума. Ваш разум был разрушен очень хитрым способом, Вы остаетесь удовлетворенными, думая, что обладаете разумом, но на самом деле вы им не обладаете. Ваш разум был заполнен всевозможной противоречивой информацией. Вам сказали, что каждый должен обрести свободу. Но никто не говорил, что любовь – это и есть свобода. Никто не говорил, что празднование – это свобода. Никто не говорил, что когда вы одиноки и удовлетворены собой до такой степени, что можете сказать «я славлю себя», то это свобода. Но вы боитесь даже домой идти в одиночестве. Кого вы хотите взять вместе с собой? Насколько я понимаю, только тот, кто хочет совершить самоубийство, отправится с вами в тот дом, который вы себе выбрали. На солнце. Вы не понимаете, что это путь, который ведет вас к себе, и вы никогда оттуда не уходили. Просто ваш ум придумал какие-то далекие цели. Но вы остались у себя дома. Единственная вещь, которая сможет вернуть вас назад, сможет разрушить все хитрости ума. Это радость одиночества. Вы не знаете, насколько одиночество безупречно. Вы живете в страшном хаосе, а одиночество – это ваш дом. Одиночество – это ваша свобода. Это свобода от других людей. Свобода от необходимости быть, как другие. Вы становитесь независимыми от кого-то еще. Одиночество – это ваша свобода. Одиночество – Это ваш дом. Но внутри вас царит страшный беспорядок. Ты спрашиваешь, будет ли эта работа завершена? Смогу ли я когда-нибудь вернуться домой и обрести мир в душе? С лингвистической точки зрения эти фразы имеют смысл. Но по существу в них нет никакого смысла. Во-первых, не существует никакой работы, поэтому вопрос о том, когда она будет завершена, не имеет смысла. В противном случае этот мир был бы наполнен трудностями и страданиями, потому что он постоянно развивается, и работа никогда не заканчивается. Каждую весну появляются цветы, каждую осень с деревьев опадают листья, каждое утро встает солнце. Каждую ночь на небе появляются звезды. И так происходит не только сейчас. Так было на протяжении миллионов лет. На самом деле так происходит целую вечность, потому что у этого процесса не существует начала. И так будет продолжаться до бесконечности, потому что у этого процесса не существует конца. Если вы слишком сильно привяжетесь к работе, то будете вечно находиться в зависимости. Наслаждайтесь работой, любите работу, трансформируйте ее и сделайте ее частью своего празднования. У нее никогда не будет конца, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, когда она будет завершена. Вы уйдете из этого мира. Все мы уйдем отсюда и вернемся сюда в другое время, вместе с новой весной, отдохнувшие, с новыми, свежими силами. Возможно, мы опять встретимся. В этом удивительном мире все возможно. Возможно также, что мы встречались здесь ранее. Те же самые актеры играют другие роли. Но когда вы отбросите идею о работе, Тогда тяжесть бремени исчезнет, и вам не нужно будет идти куда-то, где находится ваш дом. Это празднующая Вселенная, это празднующее сознание является вашим домом. В твоем вопросе царит беспорядок, но это хороший вопрос, потому что у многих людей в головах такой же беспорядок. Этот вопрос поможет тебе? а также поможет и другим сделать жизнь очень простой, по-настоящему невинной. Вы думаете, что к этой тишине стоит что-то добавить? Или что этот вопрос не завершен? Каждое мгновение нужно проживать красиво, радостно. Каждое мгновение нужно превратить в праздник, наполненный светом. А теперь... Несколько по-настоящему серьезных мыслей. Фермер жевал булку и наблюдал, как петух гоняется вокруг сарая за курицей. Фермер бросил кусок булки прямо перед бегущей парой. Петух на повороте резко сбавил скорость и, остановившись, быстро склевал подачку. «О боже!» — воскликнул фермер. «Надеюсь, я никогда не буду таким голодным». Маленький Эрни сидел в гостиной и играл со своим поездом, а его мама в это время готовила обед. Поезд проехал по рельсам десять кругов, после этого Эрни остановил его со словами «Все ублюдки, которые хотят выйти, могут выйти, все ублюдки, которые хотят зайти, могут зайти». Затем Эрни опять запустил поезд, но после 10 кругов остановил его с этими же словами. В это время в гостиную вошла возмущенная мама и приказала Эрни стать в угол за такие непристойные слова. Через полчаса мама простила Эрни и разрешила продолжить игру. Маленький Эрни запустил свой поезд, через 10 кругов остановил его и произнес «Все ублюдки, которые хотят выйти, могут выйти. Все ублюдки, которые хотят зайти, могут зайти. Те, у кого есть жалобы на опоздание поезда, «Могут пойти и поговорить с той сукой на кухне».